Стратегия по ослаблению стресса. Научиться управлять стрессом, удерживать его на низком уровне и не позволять подниматься до опасной черты возможно. И это позволит вам сохранить здоровье вашей эндокринной системы и всего тела. Вы можете подумать, что эти меры обязательно связаны с дорогими спа-процедурами, дорогостоящим отпуском или посещением опять-таки дорогого массажиста. Все эти меры замечательны, но они не обязательны для контроля над стрессом. Я вам докажу это. Измерьте стресс следующим образом. Сначала определите его по десятибалльной шкале. Спрашивайте себя в течение дня, на какой отметке шкалы находится стресс? Если на отметке 10, то это означает, что в голове кричит сирена опасности. ладони вспотели, вас накрывает мощным стрессом. Если вы находите уровень вашего стресса где-то между 6 и 10 по вашей шкале в течение длительного времени, пора обратиться к врачу. Составьте список причин, вызывающих у вас стресс, и методов его решения. В левую колонку впишите ситуации, которые вас подвергают в стресс. Даже простое перечисление и изложение на бумаге уже может помочь снизить напряжение. Когда вы записали всё в левой колонке, в правой напишите возможные методы разрешения такой ситуации. Просто первое, что придёт в голову, даже если это будет нелепым на первый взгляд. Например, бросить работу и уехать на Бора-Бора. Всё равно пишите. Не ждите, что найдёте реальное решение проблемы в ответ на каждый стресс. Но держите всегда под рукой этот список, чтобы в любой момент записать более приемлемое решение. И скоро обнаружите, что либо придуманное решение приемлемо и помогает вам, либо оно должно быть исключено. Понимать движение неоднозначно. Движение оказывает особенный эффект на психологический стресс. И когда вы занимаетесь физическими упражнениями, ваш мозг занят усиленной работой, потому что в организм поступает большее количество кислорода. Он несёт его вашему сердцу и мышцам и таким образом отвлекается от вашего стресса. Ваша голова проясняется. Да и приток кислорода этому способствует. Но если при одной мысли о гимнастическом зале или тренажёре у вас портится настроение, то придётся найти им замену. А ведь можно найти себе другой вид упражнений, которые принесут радость. Я не шучу. И следует вспомнить, какое именно движение приносило эту радость. Может быть, несколько лет назад, может быть, на вечеринках, где вы плясали до упаду, а сердце билось как сумасшедшее и прошибал пот. В таком случае достаньте ди-джей с зажигательными ритмами и устройте себе вечеринку дома на пятом курсе с увлечением били помечу насясь по полю сейчас можно вступить во взрослую лигу или любили прыгать на постели в детстве что ж достаньте себе небольшой трамплин и под музыку устройте развлечение смейтесь до упаду я совершенно серьёзно Совсем не обязательно изтезать себя против желания в зале. Я убеждаю вас найти для себя такой способ движения, который доставит радость, и наслаждайтесь каждый день 30 минут. Будьте изобретательны. Пользуйтесь расписанием своего времени. Многие люди находятся в состоянии стресса потому, что не умеют правильно распределять время. Они вечно торопятся всюду, опаздывают, испытывают стресс и изнеможение. Составьте себе расписание и твёрдо ему следуйте. Это поможет вам избежать лишнего стресса. Понимать, когда требуется посторонняя помощь. Беспокойство, тревога могут стать психологической проблемой, с которой вы уже не справитесь сами. И тогда надо обратиться к психологу или терапевту. Найдите человека, которому вы можете доверять. Вы можете получить помощь просто беседуя с психологом или медикаментозную, если это сочтёт необходимым врач.